Яшма в дребезге. Показания американского офицера, искусно откупоренного мной, оказались более ценными, чем я думал. Сведения о том, что в ближайшем будущем может начаться американо-советская война, были признаны совершенно достоверными, так как совпадали с донесениями, полученными от наших военных аташе в Стокгольме и в Берне, которым удалось установить контакт с агентами, обслуживавшими американские разведывательные резидентуры. Теперь, взирая с этого Сувонского холма на минувшее, сознаешь всю смехотворность и нелепость споров, происходивших в последние месяцы войны в наших высших сферах. Поражаешься недомыслию и недальновидности тех, кто вершил тогда судьбы империи. Группа виднейших сановников, тесно связанных с финансовыми магнатами Токио и Осака, твердила, война уже проиграна безвозвратно. Не надо больше раздражать Америку своим упрямством. Лучше скорее капитулировать перед ней и развязать ей руки для открытия войны против России. А там посмотрим. Но наши высшие военачальники, те самые, которые в свое время поддержали Тодзио и Мута, и, допустив роковую ошибку, вместо вторжения в Сибирь сбросили бомбы на Пёрл-Харбор, теперь доказывали, Америка хочет как можно скорее кончить войну на Тихом океане, чтобы начать другую войну. Значит, можно принудить Америку заключить с нами компромиссный мир, оставляющий за империей господствующее положение в Азии. А для того, чтобы заставить Америку пойти на уступки, «Надо показать ей, что мы готовы еще долго драться». По требованию армейского командования было созвано экстренное заседание Высшего Совета по ведению войны. Военный министр генерал Анами и начальник генштаба генерал Умедзу неожиданно огласили проект основной программы ведения войны. Премьер-министр адмирал Судзуки и прочие министры сидели, вытаращив глаза от изумления. Они впервые слышали об этом проекте. Стратегический план, вытекающий из этой программы, заключался в следующем. Как только американцы начнут высадку на Хонсу, все наши войска в Метрополии, разделенные на две группы армий под командованием фельдмаршалов Сугияма и Хата, завяжут бои на самом берегу. Если нам не удастся сбросить врага в море, мы организованно отойдем в горные районы, Центральной части Хонсю. Если в ходе боев наши войска окажутся отрезанными друг от друга, каждое отрезанное соединение будет действовать совершенно независимо, проводя так называемую стратегию дождевого червя. Как только Япония превратится в театр военных действий, император и правительство переедут в Маньчжурию, и временной столицей станет Синдзин. Защита нового центра Империи будет поручена Квантумской армии. Никто из членов Высшего совета по ведению войны не осмелился выступить против основной программы. Анами и Умедзу представили план последней завершающей стадии войны на высочайшее рассмотрение. Император утвердил план без всяких изменений. Страна была извещена о принятом решении: воевать до конца, до победы если даже вся Япония будет испепелена. Если Америка не возьмет обратно Каирскую декларацию, требующую от Японии безоговорочной капитуляции, мы пустим в ход наш план «Яшма в дребезги». Все японцы должны проникнуться решимостью умереть, разбиться в дребезге, подобно Яшме. Меня и дзентана вызвали тогда в секретариат министра и поздравили с назначением мы были прикомандированы к флигель адъютантской части в качестве офицеров для особо важных поручений составлением в штате армейского отдела главной квартиры